Глава тридцать 38. Мы шли по Хай-стрит. В мыслях моих царило полнейшее смятение. Джека отдела это куда глубже, чем я предполагал, поделился я с помощником своими догадками. Речь явно обнаруживает личную заинтересованность. А вы видели, как у него глаз задергался? Я уж подумал, что он вас сейчас ударит. Но этот человек не из тех, кто легко теряет власть над собой. Значит так, Та встреча с Ричем и Сеймуром в Хэмптон-Корте на самом деле не была случайной. Сэр Ричард ее подстроил, и он же натравил на меня в Лондоне парней с Перекрестка. Рич каким-то образом связан с Хью. Там произошло нечто такое, до чего мы так и не сумели докопаться. Я умолк, но потом добавил: "А теперь еще прибавь сюда смерть Майкла Кафхила и клерка Героя Миллинга. Похоже, дело приобретает небывалый масштаб". Чем больше причин, поскорее убираться отсюда. Вам прекрасно известно, насколько опасен Рич. Я задумался. При желании он мог бы арестовать меня прямо сейчас по какому-нибудь надуманному поводу. Однако Рич этого не сделал, что бы не связывало его с хобби имеис и он не хочет, чтобы я говорил об этом Паулету или кому-нибудь еще. Но откуда он мог так рано узнать о вашем участии в деле? Лишь один единственный человек был в курсе, зачем меня в тот день призвала Королева, Роберт Ворнер, проговорил я с тяжелым сердцем, которое, как вы подозреваете, может быть связан с той давней трагедией в Рольфсвуде. И в таком случае может оказаться уязвимым для шантажа а сэр Ричард, известный шантажист. Во всем этом многолюдии Рич вполне мог бы подослать к вам человека с ножом, заметил Барок постоянно оглядываясь на ходу. Нет. Именно здесь меня защищает покровительство королевы, ведь если со мной что-то случится, Екатерина заглянет под каждый камень, чтобы найти причину. При всем своем высокомерии Рич не посмеет меня и пальцем коснуться. Вы полагаете, что настолько угодно ее величеству? Рич приближен к королю, его не прогнали даже после прошлогоднего скандала. Королева не оставит меня. Если она затевает расследование, кто может сказать, чем оно закончится? Нет, Рич будет только следить за мной, не более того. И вы полагаете, что Сеймур тоже замешан вместе с Ричем в деле Кертиса? Я покачал головой. Нет, это вряд ли. На мой взгляд, более вероятно, что Рич и Сеймур в тот день встретились в Хэмптон-Корте, и Ричард предложил Томасу вместе дождаться моего появления. Полагаю, Сеймур просто решил поразвлечься таким образом, помогая Ричу запугивать меня. Мой спутник вдруг замер посреди дороги, не обращая внимания на возмущенного водовоза, который от души костерил его. Вот что. Они покинуть ли нам Портсмут прямо сейчас? Уезжай, если хочешь, но я останусь до завтрашнего утра, как мы и договаривались, клерк вздохнул. Ладно. Подожду до завтра. Но ради бога, внимательнее глядите по сторонам. Пошли. На пристани нам будет спокойнее всего. Но спать мы сегодня будем на всякий случай, приготовив ножи, а завтра утром улепетываем отсюда с первым светом. Но что?" продолжал я размышлять вслух. "Что может связывать Рича с мелкопоместным сквайером вроде Хобба?" "Сейчас не время искать ответ," ответил Барок отрывистым тоном. Вот окажемся в Лондоне, тогда и ломайте голову, сколько влезет. Вернувшись на Устричную улицу, мы направились в сторону пристани и увидели, как великий Гарри, Ванзаев в небо, высокие мачты с поднятыми топселями, с величественным, пусть и несколько тяжеловесным, изяществом продвигался назад к линии боевых кораблей. Левиафан уверенно обогнул Строй и остановился перед Мэри Роуз. Несколько других кораблей отвязали, находящиеся за кормой большие грибные шлюпки, осторожно направившиеся к борту огромного судна. Я различил крошечные фигурки, спускавшиеся в эти шлюпки по некоему подобию лестницы. Появились и два других больших корабля, уступавших в размерах великому Гарри. Но все же огромных и неторопливо направились к общему строю. Похоже, что солдаты возвращаются на берег, заметил Джек. Мы сели на скамью возле стены одного из складов, привалившись к ней спиной. Я посмотрел на госпорт, на другую сторону гавани, где напротив круглой башни находился еще один форт. Солнце уже опустилось низко, и красное закатное небо предвещало еще один жаркий день. Высадившиеся в первой группе солдаты оказались нам незнакомы. Они спускались на землю в тишине, без обыкновенных разговоров и шуток, а некоторые даже чуть пошатывались на ступенях. Герольд построил их и куда-то увел. Прежде чем наверху лестницы наконец показался Ликон, пришлось некоторое время подождать. За Джорджем следовала, наверное, половина роты. Появились знакомые лица: Карсвилл и Том Левлин, Голубь и Угрюм. Как и во всех прежних группах, некоторые рекруты были в джеках, другие в кожаных или шерстяных куртках, а Голубь щеголял в бригандине, которую выиграл у Угрюма. Замыкал шествие Снодин, тяжело пыхтевший и отдувавшийся на верхних ступенях лестницы. Как и все, кого мы видели раньше, люди лихона непривычно молчали. Даже Карслилу явно было не до шуток. Один лишь грубиян Угрюм пребывал в бодром расположении духа, обретя свою прежнюю браваду. Солдаты построились на причале в неровную линию, не замечая нас, сидевших возле стены. Кто-то стащил с головы шлем, почесался и буркнул: "Да чего ж надоели, проклятые вши". "Прекратить стоны", рявкнул на него Снодин. Герольт очевидно находился не в духе, ничтожный и скулящий пес!» Рекруты уставились на него злыми глазами. Шагнув вперед, я окликнул Ликана. Он повернулся, как и все остальные. Лицо Карсвела просветлело. О, наш талисман. Поплывите завтра вместе с нами, сэр, на Великом Гаре и принесите нам удачу. Остальные солдаты смотрели на меня, удивляясь, что я снова оказался здесь. Угрюм шепнул. Вообще-то встретить горбуна к несчастью, а не к удаче. "Разойдись", приказал Джордж. «Ждем здесь всех остальных". Его люди побрели на площадку между двумя складами, а сам капитан подошел поближе и протянул мне руку. "А я думал, Мэтью, что вы уже уехали". "Уеду. Завтра. Завтра прибудет король. Мы должны будем пройти перед ним утром на параде за городом в качестве основных стрелков". К тому времени мы уже покинем Портсмут. Это точно, решительным тоном подтвердил Барк. Ни одной минутки лишней тут не задержимся. Ликон перевел взгляд на своих людей, многие из которых казались усталыми и озабоченными. Голубь небрежно опустил на землю свою бригандину, которая при этом звякнула. Угрюм яростно посмотрел на него. Карсвел обратился к Герольду, Мастер Снодин, они взяли нам вернуться в лагерь за какой-нибудь едой, за настоящей едой, уточнил другой солдат. А не за сухарями, из которых то и дело червяков выковыриваешь. Послышались согласные голоса. Мы уйдем вместе с остальными, вместе с сэром Франклином, крикнул Снодин. Сегодня вы провели день на кораблях? спросил я Уликана. Да, ответил тот, первый, и не сказать, что удачный. Ужасающий грохот заставил всех буквально подпрыгнуть. На круглой башне окуталась дымом еще одна пушка. Ответный гром и вспышка донеслись со стороны госпорта. Что они делают, осведомился я. Пристреливаются к гавани на тот случай, если сюда прорвутся французы. Мы сможем остановить их, эти пушки бьют примерно на милю. Но если враги разгромят наш флот на море, Ничто не помешает им высадиться в любом другом месте, заявил капитан. "Джордж", сказал я. "Могу ли я попросить тебя еще об одном одолжении?" Он посмотрел на меня с любопытством. "Да, конечно". Я кивнул в сторону солдат. "Вопрос конфиденциальный". Ликон вздохнул. "Хорошо, зайдем за этот склад". Мы обогнули угол, чтобы нас никто не мог подслушать. "Значит, сегодняшний день оказался неудачным", уточнил я. Вся рота сегодня была на Великом Гаре. Господи Иисусе, ну и махина. Пушек на этом корабле хватит, чтобы захватить весь ад. Когда мы еще только лезли вверх по веревочной лестнице, порыв ветра начал раскачивать нас, как гусениц на ветке. я видел, как мои люди боялись, что их сбросят в море. А на борту все они скользили и падали от самой малой волны. Еще, им совсем не понравилась эта сетка. Я слышал об этом приспособлении Сеть крепится над палубой, чтобы абордажная команда врага попадала на нее, а под ней стоят солдаты с пиками. Ячейки сетки невелики, кажется, будто ты ею пойман. А если что-то случится с кораблём, если он станет тонуть, она утянет тебя на дно. Ликон вдруг расхохотался, и какая-то дикая нотка в его голосе заставила меня нахмуриться. Впрочем, далеко не все солдаты умеют плавать. «Командирам следовало бы отвести нам побольше времени для учений. Мы торчим здесь уже неделю. Люди от безделья скучают и злятся. отсюда и случаи дезертирства. А умелых лучников так просто не заменить. Матросы смеялись, глядя, как наши парни елозят по палубе. Сами-то моряки ходят босиком и липнут к палубам словно кошки. Солдат и матросам придется вместе сражаться в одной и той же баталии, если она вообще произойдёт. Говорят, что да, через два или три дня. Глаза Джорджа вновь приобрели отстраненное выражение. Нам сказали, что нашу роту предадут на Великий Гарри. Этот флагманский корабль всегда будет находиться впереди остального флота. Люди и без того приуныли, а тут еще Снодин шпыняет их за каждое слово. Попробуй только выскажи недовольство. На судне он не может пить целый день, и это пагубно сказывается на его норове». Аликан вздохнул и вернулся к прежней теме. Итак, Мэтью...» О каком одолжении идет речь? Джордж, я не стал бы лишний раз беспокоить тебя, но дело и впрямь очень важное. Речь может идти о жизни женщины. Мне нужно еще раз поговорить с Филиппом Уэстом, с которым я встречался в Божий доме». Я глубоко вздохнул. В данный момент он находится на Мэри Роуз. Не мог бы ты сегодня вечером доставить меня на борт этого корабля, чтобы я мог с ним пообщаться? Ликон посмотрел на меня с сомнением. «Мэтью?» Сейчас на корабли пускают только по служебным делам. Он повернулся к морю. На больших лодках зажглись фонари, и маленькие точки света плясали на воде. Заходящее солнце вычерчивало черные силуэты судов на золотом фоне неба. Пожалуйста, попросил я. Это чрезвычайно важно. Капитан задумался. Подкупить лодочника, чтобы он отвез вас на Мэри Роуз легко, однако попасть на борт судна окажется много труднее. Даже если я отправлюсь вместе с вами, А без меня вас просто туда не пустят. Но хорошо, попробуем. Только надолго задержаться я не смогу, мне нужно вернуться в лагерь. Люди приуныли, а им надлежит завтра утром бодро пройти перед королем. Он смахнул со щеки комара. Теперь с наступлением темноты они уже начали жужжать прямо над ухом. Джордж, я просто не могу выразить свою благодарность словами, воскликнул я. Но сначала мне нужно дождаться остальных людей вместе с Сэром Франклином. Тогда он отведет их назад в лагерь Капитан умолк на полуслове. За углом здания, невидимый нашему глазу Снодин зашёлся в отчаянном крике: "Встать! Встать, ленивые скоты! Смерть, Господня!" пробормотал Ликон. Он вот-вот перегнет палку. Джордж быстрым шагом направился вокруг складского сарая, и мы с Бараком последовали за ним. Оказалось, что многие из солдат повалились на землю, оснодин яростно распекал их. «Ленивые ублюдки, вставайте! Вы не у себя дома, на грязной постели. Никто не шевельнулся, и только Стивен Карсвел попытался возразить мучителю. Мы устали. Почему нам нельзя отдохнуть? Капитан приказал вам ждать, а не валяться на земле, словно сраные жабы. Герольд уже совершенно вышел из себя, и его багровые отвисшие щеки тряслись от ярости. Появление ликана заставило всех повернуться в его сторону. "Не стоит говорить с мастером Снодином подобным образом", карсвел отрезал он. Поднявшись, голубь ткнул трясущимися пальцами в Герольда. "Сэр, он целый день только и делает, что оскорбляет нас, а мы всего лишь хотели отдохнуть после этого ужасного корабля". "Испугался лопаухи?" презрительным тоном бросил угрюм Тут в перебранку включился новый голос Если плавать на флагмане такая честь, то пусть сам король послужит на нем». Снодин, повернувшись, уставился на заявившего это Тома Левелина. Юноша обычно столь тихий, смело встал перед Герольдом. Пусть король Генрих сам послужит за эти свои жалкие шесть пенсов в день, которые нынче стоят меньше пяти пенсов. Она спущая, лучше распустят по домам. Уборка урожая уже на носу, воскликнул еще один парень. Снодин метался от одного солдата к другому с такой быстротой, что кое-кто из рекрутов невольно расхохотался. Шагнув вперед, Лекан схватил Герольда за плечо. Уймитесь, мастер Снодин, проговорил он негромко. Уймитесь. Тяжело дыша, Герольд замер на месте. Они должны быть готовы к сражению, сэр. И они будут готовы. Повысил голос Джордж. Ладно, ребята. День выполнили лёгкий, но мне и прежде приходилось бывать на кораблях, так что вы скоро научитесь соблюдать равновесие. Я распорядился, чтобы вам на ужин сегодня забили корову. А теперь встаньте. Встречайте сэра Франклина. Видите, вторая половина роты уже высаживается на пристань. Какую-то секунду все оставалось как прежде, а потом солдаты неторопливо поднялись на ноги. Ликон отвел Сноудина в сторону и что-то сказал ему на ухо. Мы с Джеком подошли к тому месту, где стояли рядом Карсвел и молодой Левлен. Дерзкие слова говоришь, парень, обратился Барк к юному лучнику. Юноша к тому времени явно еще не остыл. С меня довольно, выпалил он. Сегодня я понял это, да и не только я один. Карсвел посмотрел на меня. На лице его больше не было и тени веселья. Нынче мы увидели реальную картину, проворчал он. Теперь я понимаю, каково нам придется в бою. Если великий Гарри вцепится с французским военным кораблем, тот начнет крошить нас ядрами, а если мы пойдем на абордаж, нас будут потрошить пиками. Я всегда полагал, что обладаю хорошим воображением, мастер Шардлейк. Однако сроду не смог бы представить себе ничего подобного этому кораблю. Да уж, громадина, мечтательно проговорил Левель. Прямо наша деревенская церковь. Мачты, ну чисто те шпили. Просто не верится, что такая штуковина может плавать. Каждый раз, когда палуба начинала крениться, я думал, что мы вот-вот потонем. Это верно. Качка на корабле сперва кажется странной, согласился я. Но капитан Ликон прав, постепенно к ней привыкаешь. Мы пробовали стрелять с верхних палуб, заметил Стивен. Однако судно все время движется и лишает нас равновесия. Матроснята вся смеялась и насмешничала: "Пинчуги, пивное брюхо. А под сеткой лук толком и не натянешь". К нам подошел голубь и тоже присоединился к разговору. "Ты правильно сказал, Том. С какой стати нам стараться ради того, чтобы спасти короля Генриха, которому ровным счетом наплевать на простых людей? Но если победять французы, они сделают с англичанами то же самое, что мы сделали с их соотечественниками в прошлом году". Выхода нет. Нам приходится сражаться, возразил Карсил. Чего это ты там замышляешь, голубь, попистый изменник, выкрикнул стоявший в стороне угрюм. Этот тип целый день всячески пытается поддержать в тебе отвагу, пренебрежительно сказал Стивен. Чем громче он орёт, тем больше боится, это всем понятно. Он посмотрел на меня. А вы зачем возвратились в это проклятое место, сэр? Внезапно раздался чей-то хорошо поставленный командный голос. А это что еще такое? На верхних ступеньках лестницы появился сэр Франклин по своему обыкновению в отличном дублете при кружевном воротничке и манжетах. За ним следовала вторая половина роты. "Где Ликон?» — спросил он и Джордж немедленно направился к нему, а за вице-капитаном последовал мрачный Снодин. Гиффорд уставился на обоих. "Ах, вот вы где. Все в порядке? Так точно, сэр!» «Сэр Франклин Не будете ли вы так любезны отвезти людей в лагерь, обратился к нему Джордж. Мастер Шарлайк попросил меня кое-что сделать для него. Судебные дела? Гиффорд с сомнением посмотрел на меня. Опять вы здесь, сэр? И охота же тебе связываться с адвокатами Ликон. Это займет не больше часа, заверил его вице-капитан. Я был бы очень благодарен вам, если вы позволите это, сэр Франклин», — поддержал я просьбу Джорджа. Ладно, но только надолго не задерживайся буркнул капитан. «Пойдем, Снодин. Ну и видок у тебя, как будто тебя по голове пыльным мешком трахнули. Подожди меня в гостинице, Джек, сказал я Баруку. Он наклонился поближе. Разумно ли просить Лика сопровождать вас, когда его подчиненные пребывают в таком настроении? Да они выбросили бы Снодина в воду, если бы Джордж не остановил их. Но он же согласился, отрывисто проговорил я. Не отговаривай меня. Я должен любой ценой закончить дело, даже если для этого придется встретиться с самим Ричем. Вы пугаете меня, сэр. Я уже начинаю опасаться за ваш рассудок. И с этими словами Барак направился прочь. А я возвратился к Джорджу, следившему за тем, как сэр Гиффорд уводит стрелков. "С вашими солдатами надеюсь ничего не случится?" спросил я его. Я велел Снодину помягче обращаться с ними. А при сэре Франклине ребята возмущаться не посмеют. Мой бывший клиент глубоко вздохнул. Хорошо, идемте, Попробуем попасть на Мэри Роуз. Бухта Камбер была полна лодок, на ночь приставших к пристани. Мы отыскали лодочника, крепкого мужчину средних лет, согласившегося доставить нас к Мэри Роуз, подождать возле корабля и затем отвезти обратно. Следом за ним мы спустились по скользким ступеням. Сверху из таверн устречной улицы доносились музыка и голоса. Лодочник вставил весла в уключены и поплыл в открытое море, клинник кораблей. Позади них закат уже уступал место темной синеве, на которой вычерчивался лес мачт. Мы сразу же оказались в мире полной тишины, звуки города угасли. Воздух вокруг сделался соленым и чистым. Волнения на море не было, но признаться, оказавшись на воде впервые за четыре года, я ощущал некоторое смятение. Крепко вцепившись в борта, я рассматривал берег. Видны были городские стены, квадратная башня, а дальше за стенами солдатские палатки, окрашенные закатом в розовый цвет. "Большое спасибо, что вошел в мое положение", обратился я к ликану. После того недоразумения с солдатами Слава богу, я позаботился добыть им сегодня на ужин свежего мяса. На одних сухарях долго не протянешь. Пара наших парней уже свалилась с поносом, а еще один случайно полоснул себя ножом, рассказывал мой спутник. Но это я решил, что так вышло случайно. В Вроде осталось всего восемьдесят восемь душ. Я снова посмотрел на удалявшийся берег. Теперь он был виден во всей его протяженности, вплоть до замка Сауци. И без того казавшегося в лучах заката маленьким пятнышком, но все более уменьшавшимся по мере того, как мы углублялись в Соланд, против собственного желания я отвернулся. Мы неспешно приближались к боевым кораблям. Здесь, вблизи, видны были тусклые огоньки ламп и свечей над палубой. Над водой плыли свист флейт и бой барабанов. Ликон, погрузившись в собственные мысли, смотрел вперед, а потом проговорил с тихим отчаянием в голосе: "Мне приходится подбадривать своих людей, и я должен делать это. Я обязан поддерживать в них бодрость духа, хотя прекрасно знаю, с каким кошмаром им предстоит встретиться. Господу ведомо, Джордж, что ты делаешь все возможное?" "Вы думаете, он знает?" "Мы были уже совсем рядом с кораблями. Мачты и надстройки которых казались теперь невозможно высокими. Толстенные плетённые канаты спускались в воду, удерживали суда на якорях. Свет солнца почти померк, и яркая раскраска верхних палуб превратилась в различные оттенки серого. Лодочник взял в сторону, чтобы не попасть под струю испражнений, льющуюся из клювастого стока гольюна. Впереди возник огромный корпус великого Гарри, и до нашего слуха вновь донеслись голоса и звуки музыки. На главной палубе что-то происходило. Здесь над водой нависал небольшой помост, под которым болтался блок. и Им пользовались для подъема на палубу грузов из больших грибных баркасов. К собственному удивлению, я заметил, что на сей раз К нему было подвешено крытое промасленной тканью большое и высокое кресло, к которому была привязана свинья. "Осторожно", услышал я чей-то крик. "Оно ударится о борт". "И что же тут такое здесь творится?", спросил я у лодочника. "Доурацкие «Да выходки матросни!» — неодобрительно хмыкнул он. Лодка наша прошла мимо флагмана к "Мэри Роуз" на Бушприте, которые еще угадывались Очертания розы. Запрокинув голову, я посмотрел вверх. Самая низкая средняя часть корабля была высотой футов в двадцать. длинный в два этажа ют казался раза в два больше. Бак был еще выше. Три палубы вздымались над форштевнем подобием колоссальной лестницы. Внезапно подул ветерок, я услышал странное пение, доносившееся из сети снастей вздымавшихся над палубой к стеньгам. Когда мы оказались совсем близко, раздался голос, донёсшийся с марса на самом верху грот-мачты. Эй, на корабле! Тут лодка. Лодочник подвел свое суденушку к средней части корабля между баком и ютом. Я в смятении посмотрел на высевшийся надо мной темный борт, не зная, как на него подняться. Взгляд мой выхватил из сумрака вырисовывавшиеся на смоле квадраты орудийных портов, крепкие канаты, бегущие вверх от колец в центре до отверстий в нарисованных выше квадратах, зеленые и белые цвета тюдоров, чередующиеся с красными крестами на белом фоне, флагом Святого Георгия. А "Как подняться наверх?" спросил я в недоумении. Лекан посмотрел на нарисованные квадраты и пояснил: "Эти панели сдвигаются Сверху сбросят веревочную лестницу от одного из них. Мы приблизились к судну под углом, и лодка с громким звуком уткнулась носом в корпус. Панель отодвинулась, и из открывшегося пятна света выглянула чья-то голова. Голос произнес пароль, который я слышал еще в лагере. "Спаси Господи короля Генриха и дару ему долгое правление над нами", откликнулся Джордж, помощник капитана Ликон. Мидлсексские стрелки. Официальное дело к помощнику казначея Уэсту. Голова исчезла, мгновение спустя вниз полетела веревочная лестница. Она разворачивалась в полете, и конец ее плюхнулся в воду возле нас.